Пятьсот семьдесят седьмое, июль двадцатая. Одни воплощения в близости проходят ко мне, другие в отдалении. И близость, и дальность учат и опыт дают. Цель научить полную самостоятельность. Потому оставляется от времени до времени ученик, предоставленный собственным силам. Надо знать, как распорядиться сам, Надо вызвать к действию все энергии, скрытые в нем, для трансмутации их в явлении более высокого порядка. Все подлежит трансмутации. Нет на земле совершенных людей. Все в них несовершенно по сравнению с тем, какими они должны стать. Хорошие должны стать еще более лучшими, плохие хорошими. Даже Тхиани не может сказать, что он достиг конечного совершенства. следует рассматривать микрокосм человеческий как нечто, подлежащее постоянной трансмутации и усовершенствованию. Можно взять любое положительное качество и, установив его степень в себе, наметить следующую ступень его уявления и развития, памятуя о беспредельности качеств. Все происходящее в человеке подлежит этому совершенствованию. Голос, походка. Мысли, чувства, движения, слова, привычки и тысячи тех мелочей, которые составляют жизнь человека. Все можно делать лучше и совершеннее. Все можно представить на лучшей шкале. Но бывает утончение в добре и во зле. Усмотреть необходимо это направление утончения той или иной тенденции в микрокосме своем и нежелательной, и мешающий восхождению пресечь. Много работы и много трудов требует сознательное восхождение духа.